стя несколько дней я побывал в печально известном доме на Мальцгассе где утится большинство беженцев окружённый шумливой толпой плачущих взрослых и стайкой детей с недетской печалью в глазах я заметил немолодую женщину молчаливо стоявшую в сторонке это была жена Мейерсона я спросил её как ей удаётся в вене прокормить себя и мужа она просто ответила: "Мне никакая падёнка не страшна. Я крестьянка". И впервые за всю беседу вздохнув закончила: "Нельзя представить себе, как издевались над нами в Израиле. Да, помимо всех обычных прелестей земли обетованной, мы с сыном ещё сполна испытали на себе фанатически яростное неприятие сионистами смешанных браков. А в крайней степени этого неприятия можно судить по словам, услышанным новоприбывшими в городе Димоне от представителей местной общины. Смешанные браки можно лечить только хирургически: разорвать пополам и нечестивую половину отбросить. Поэтому-то видно, земляк Мейрсона Иосиф под Камень сначала не очень афишировал в Израиле, что оставил в Риге жену латышку. Правда, кое-кто из сообразительных родственников советовал ему сыграть на этом обстоятельстве и, как говорится, сделать карьеру. Напиши письмо в газету, что ты уехал в Израиль еще и для того, чтобы навсегда разойтись с женой и наверхой. Это привлечет к тебе внимание, и ты даже сможешь вступить в какую-нибудь влиятельную партию». Под каменью посчастливилось найти работу по своей специальности механика по ремонту и наладке ткацких машин. Это действительно редкое везение. Например, в городе Меддал-Хаймин девушку, закончившую железнодорожный техникум, послали на проволочный завод, а фельдшеров на плантации цитрусовых. Высокая квалификация под камень пришлась по вкусу владельцам ткацкой фабрики. Его упорно не хотели отпускать из Израиля. Помимо обычных угроз сахнутовцев и зловещих предостережений насчет того, что в Советском Союзе каждого возвратившегося из Израиля якобы ждет тюрьма сроком минимум 10 лет, на под каменя пытались воздействовать еще таким аргументом. «Сегодня мы распоряжаемся вашей судьбой». А через несколько лет вы будете распоряжаться чужими судьбами. У вас золотые руки. В Израиле вы в конце концов откроете собственное дело. Но Иосифу было не до этих посулов. Его уже волновало другое. Как же он мог поддаться увещеваниям добреньких советчиков, что жена лотышка не может быть верным другом мужу еврею, что настоящую жену друга он найдёт только в Израиле. Таким родственники уже на шёптували ему, только у нас жена действительно неотделима от мужа. Оставшись вдовой, она даже не имеет права выйти замуж без разрешения мужниного брата или его родственников. Вокруг под камня уже стали роиться непрошеные свахи. Его приглашали на сборища сионистов, подчёркивая, что среди них немало одиноких женщин. Широко рекламируемое израильской прессой бюро сватовства под названием Голда прислало к Иосифу своего назойливого агента. И под камень бежал из Израиля. Бежал, оставив в полном недоумении и ласковых хозяев, и фанатичных родственников. Сейчас в Вене свободное время под камень посвящает переписке с женой. Она работает на одном из рижских заводов, составляющих славу латвийской промышленности. В обшарпанной комнатушке на Мальцгассе, где под камень снимает уголь, читает и перечитывает он письма из Риги и тут же строчит ответы, не очень короткие. Знаете, говорил мне со вздохом его сив в подкамень около дома на Мальцгассе. Меня иногда подлавливают сахнутовцы и агенты венской сионистской организации. Они меня стараются убедить, что если меня пустят в Советский Союз, то всё равно я попаду под суд. Они не знают, что самым страшным судом я уже осуждён самим собой. Мама, кто эти тёти?